Глава пятнадцатая. Финальный матч. Он он вот прислал мне, — сказала Гермиона, протягивая письмо. Гарри взял кусок пергамента. Он был мокрый. Слезы капали на слова, и чернила так расплылись, что некоторые слова только угадывались. Гарри прочитал. — Дорогая Гермиона, мы проиграли дело. Мне разрешили взять его в Хогвартс, День казни будет назначен. Клюбику Лондон очень понравился. Никогда не забуду, как ты нам помогала. Хагрид. Они не посмеют, — сказал Гарри. Не посмеют? Клювокрыл не опасен. Это все отец Малфоя, возмущалась Гермиона, вытирая слезы. Он запугал комиссию этих старых глупых болтунов. Они его боятся. — Конечно, можно подать апелляцию, так всегда делают, но вряд ли это поможет. Приговор все равно оставят в силе. — Не оставят, — горячо возразил Рон. — Ты больше не будешь одна этим заниматься. Я тебе помогу, Гермиона. — Ох, Рон! Гермиона чуть не в обмороке бросилась ему на шею. Рон сконфузился и стал неловко поглаживать Гермиону по голове. Наконец, к Гермионе вернулись силы, и она выпустила Рона из объятий. — Мне, Рон, правда, правда, очень жалко Коросту, — рыдала она. — Ну, ладно, ладно, — успокаивал ее Рон, явно счастливый, что Гермиона отпустила его Короста. Она была очень старая, и, в общем-то, от нее было мало пользы. Кто знает, вдруг мама с папой позволят мне теперь завести сову. Из-за мер безопасности, введенных после второго появления Блэка, Гарри, Рон и Гермиона не могли по вечерам навещать Хагрида. Теперь они могли беседовать с ним только после его уроков ухода за магическими существами. Суровый приговор подействовал на него, как удар молнии. — Это... «Моя вина», — говорил он, как никогда косноязычно, — «я и те, весь онемел. А они такие важные во всем черном». Я, это значит, совсем запутался. Пергамент из рук валится. Твои-то цифры, Гермиона из головы вон. К тому же Люциус Малфой встал и давай их, знам дело, дурить. — Че он сказал, то они и решили. — Ладно, подадим апелляцию, — кипел Рон. — Не сдавайся, мы уже этим занимаемся. Хагрид сопровождал класс в замок. Впереди сразу перед ними шел Малфой, как всегда в сопровождении Крэба и Гойла. Малфой, издевательски смеясь, то и дело оглядывался. Навряд ли поможет, Рон, грустно покачал головой Хагрид, подъезжай с ними, справься. Комиссия у Малфея в кулаке. Я вот что думаю. Пусть у Клювика последние-то денечки будут самые, что не наесть, вольготные. Мой это долг. С этими словами Хагрид повернул обратно в хижину, спрятав лицо в огромный носовой платок. Ха-ха-ха! Разревелся! Малфой со своими неизменными спутниками стояли, слушая в главных дверях замка. Вы видели что-нибудь более жалкое? воскликнул Малфой. И это наш учитель. Гарри с Роном бросились к Малфою, но Гермиона их опередила хлоп. Размахнувшись, она изо всех сил ударила Малфой по щеке, Малфой покачнулся, Гарри, Рон и Крэб с Гойлом остолбенели, а Гермиона размахнулась еще раз. Не смей так говорить о Хагриде ты, злобная дрянь. Гермиона, севшим голосом проговорил Рон, пытаясь отвести занесенную руку Гермионы, не мешай, Рон. Гермиона. Вынула волшебную палочку. Малфой сделал шаг назад. Креп и Гойл, анимев, ждали распоряжений. «Пошли!» — буркнул Малфой, и компания вошла в замок и свернула в переход ведущий к лестнице в подвалы. «Гермиона!» — еще раз повторил Рон, не находя слов от восторга и удивления. «Гарри, ты должен... должен выиграть финальный матч!» Не могла успокоиться Гермиона. — Я не перенесу, если мы проиграем. — У нас сейчас заклинание, — напомнил Рон, все еще таращась на Гермиону. — Идемте, скорее, а то опоздаем. Почти бегом бросились по мраморной лестнице в класс профессора Флитвика. — Вы опоздали, молодые люди, — слегка попенял профессор. — Ну, садитесь скорее, доставайте палочки. Мы сегодня поупражняемся... С веселящими чарами. Уже разбились на пары. Гарри с Роном пошли в конец класса, сели за последний стол и открыли сумки. — А где Гермиона? — спросил Рон, оглядев класс. Гарри тоже огляделся. — Гермионы в классе не было. Но ведь она стояла рядом, когда он открывал дверь. — как странно, — сказал Гарри Рону. — А может, она забежала в туалет? Но Гермиона так на уроке и не появилась. «Ей пошли бы на пользу веселящие чары», — пошутил Рон по дороге в большой зал. Класс шел на обед в превосходном настроении, лица у всех сияли, но Гермиона не пришла и на обед. К концу обеда после яблочного пирога веселящие чары слегка повыветрились, и Гарри с Роном стали ощущать беспокойство. — Как, по-твоему, не мог Малфой что-нибудь и сделать? — спросил, нахмурившись, Рон, по дороге к башне Гриффиндора. — Прошли мимо дежурных троллей, сказали полной даме пароль «Флебертигбет» и протиснулись в проем гостиной. Гермиона, как ни в чем не бывало, крепко спала, уронив голову на учебник нумерологии. Друзья сели по обе стороны, и Гарри толкнул ее в бок. «А, что?» Проснулась Гермиона, не понимающая, озираясь по сторонам. «А, пройти? Какой сейчас урок?» «Прорицание через двадцать минут», — вразумил ее Гарри. «Гермиона, а почему ты пропустила заклинание?» «Что?» «Не может быть», — скрикнула Гермиона. «Я забыла пойти на заклинание». — Но как ты могла забыть? Ты ведь дошла с нами до самого порога. — Не могу этому поверить, — причитала Гермиона. — Профессор Флитвик очень сердился. — Это все, Малфой. я шла и думала о нем, и у меня как-то все спуталось. — Знаешь что, Гермиона? — сказал Рон, взглянув на толстенную нумерологию, которая послужила Гермионе подушкой. — По-моему, ты немного того. Слишком много на себя навалила. — Ничего подобного, — возразила Гермиона, откинув с глаз волосы и безуспешно ища глазами сумку. Я просто перепутала расписание. Пойду найду профессора Флитвика и извинюсь перед ним. Увидимся на прорицании. Через двадцать минут она присоединилась к друзьям у первой ступени лесенки, ведущей в кабинет профессора Треллани. Вид у нее был явно огорошенный. — Как же я могла пропустить веселящие чары? Ведь они наверняка войдут в экзамены. Профессор Флитвик мне сейчас намекнул. Они втроем поднялись по лестнице в кабинет профессора Треллани, Здесь, как всегда, было жарко и царил полумрак, на каждом столике матово поблескивал хрустальный шар, Гарри, Рон и Гермиона сели за один шаткий столик. — Я думал, мы будем глядеть в хрустальный шар в следующем семестре. Рон осторожно оглянулся, нет ли поблизости профессора предсказаний. — Не расстраивайся, — заметил Гарри. — Это значит, что мы покончили с хиромантией. Мне уже тошно от ее фокусов. Как возьмет в руку мою ладонь, так и закатит глаза. — Добрый день всем! — плавно пропел знакомый туманный голос, сопровождаемый явлением профессора Трелани откуда-то из густой тени.